Глава девятая. Бегство. Белый олень. Они поспешили в путь и, спотыкаясь и падая, в скором времени вправду добрались до охотничьей тропы. Карамон шел впереди, держа в руке обнаженный меч и зорко вглядываясь в каждую тень. Следом, держась за плечо великана и угрюмо сжав губы, шел его брат. Остальные следовали за ними с оружием наголо. Им повезло, тварей больше не было видно. «Почему они не погнались за нами?» — примерно через час быстрой ходьбы спросил Флинт. Танис поскрёб в бороде. Его уже посещала та же самая мысль. "А им и мы не зачем", сказал он наконец. "Мы в ловушке. Они наверняка перекрыли все выходы из этой чащобы. Кроме омрачённого леса надо обдумать". "Омрачённый лес", тихо повторила завотая луна. "Нам в самом деле придётся туда идти". "Весьма вероятно", сказал Танис. "А впрочем, сперва оглядимся сока молитвы". Тут Карамоншей чуть впереди что-то прокричал, и Танис, подбежав, увидел рейслин на лежащем на земле. Всё в порядке, прошептал Мак. Я просто должен передохнуть. Пожалуй, сказал Танис. Нам и всем бы это не помешало. Никто не ответил ему. Опустившись на землю, измученные беглецы пытались перевести дух. Стурм закрыл глаза, привалившись к обросшим мхом скале. Его лицо было серо-белым и совершенно больным. В волосах и густых усах запеклась кровь. Багровый рубец отмечал место, куда пришёл со удар. Та не знал, что Стурм скорее умрёт, нежели произнесёт хоть одно слово жалобы. Не беспокойтесь обо мне, поймав взгляд Тани, сохрипло проговорил рыцарь. Всё пройдёт. Таня стиснув в коротком пожатии его руку, потом подвёл к личному ветру. Какое-то время оба молчали, потом Таня спросил: "Тебе уже приходилось драться с подобными существами, ведь так?" В том разрушенном городе, содрогнувшись, ответил речной ветер: "Я словно заново пережил весь этот ужас, когда заглянул в тележку и увидел там гнусную харю. Зато теперь я Осёк, шесь, он мотнул головой, потом кое-как улыбнулся Танису. Зато теперь я хоть знаю, что не свихнулся, они действительно существуют, в чём я признаться, иногда сомневался. Могу себе представить, пробормотал Танис. Стало быть, они существуют и вдобавок распространяются по Кринну. Или, может быть, твой разрушенный город где-нибудь неподалёку? Нет, я пришёл в земли Квешус с востока. Этот город очень далеко от Утехи, за нашими родными равнинами. А что они имели в виду, говоря, что прошли по твоему следу до нашей деревни? спросила Золотая Луна. Её щека прижималась к кожаному рукаву его куртки. Ладонь обнимала его руку. Не беспокойся, речной ветер накрыл её руку своей. Наши воины сумеют за себя постоять. А помнишь, ты собирался, подсказала ему Золотая Луна. Да, ты права, речной ветер провёл ладонью по её бледно-золотым волосам, потом посмотрел на Танисы и улыбнулся. на какой-то миг непроницаемая маска расстаила и Таниус увидел тёплый свет, шечущий из глубины его карих глаз. Я соغался сказать, продолжал речной ветер, что я бесконечно благодарен тебе, полуэльф, и всем вам. Он обвёл друзей взглядом. Вы уже не раз спасали жизнь нам обоим. И всё-таки, тут он помолчал, подбирая слова. Всё-таки что-то очень странное происходит. Что ли ещё будет? Зловеще прозвучал голос Райствена. Они постепенно приближались к пику, именуемому Окамолитвой. Они хорошо видели его, высоко вознёсшийся над лесами. Вершина горы была расколота надвое и чем-то напоминала молитвенно сложенные ладони, откуда и собственное название. Дождь наконец перестал. В лесу царила могильная тишина. Друзья начали думать, уж не покинули ли разом этот край все птицы и звери, оставив после себя пустую жуткую тишину. Всем, кроме, может быть, Тассельхофа, было не по себе. Каждый оглядывался через плечо, и то и дело хватался за меч. Стурм настоял на том, чтобы идти последним и охранять тыл маленького отряда. Но боль в голове все усиливалась, и он начал отставать. Перед глазами плавал туман, к горлу подкатывала тошнота. Вскоре Стурм утратил всякое понятие о том, где он находится и что делает. Он знал только, что надо идти, переставлять ноги, двигаться вперед, как те живые куклы, о которых рассказывал Тасс. Что там было за история с этими куклами, страдая от боли, Стурм попытался припомнить. Куклы служили волшебнику, который вознамерился похитить Кендера и вызвал для этого демона. Чушь, конечно, как и все прочие по басёнке Тасса. Стурм с трудом переставлял ноги. Такая же чушь, как и рассказ нетово старца в гостинице о белом омолении от древнем боге повадане и о хуме. Стурм стиснул ладонями мучительно пульсирующие виски, словно пытаясь помешать развалиться расколотой болью в голове. Хума. Все детство Стурма прошло под знаком этих сказаний. Его мать, дочь и жена Славнийских рыцарей, других просто не знала. Стурм обратился мыслями к матери. Жестокая боль поневоле заставила его вспомнить ее нежную заботу, когда ему случалось пораниться или заболеть. Отец Стурма отослал прочих обоих, потому что дома его единственному наследнику грозила смертельная опасность от рук тех, кто желал бы навсегда стереть рыцарство с лица Кринна. Стурм с матерью укрылись в утехе. Стурм, доброживательный парнишка, легко сошёлся со сверстниками, особенно с одним мальчиком по имени Карамон. Того тоже интересовало всё относящееся к воинскому делу. Но гордая мать Стурма не желала знаться с соседями, считая их ниже себя. Вот почему, когда она умирала от лихорадки, рядом с ней не было никого, кроме сына-подростка. Перед смертью она наказала Стурму разыскать отца, если тот был ещё жив. В чём Стурм начинал уже про себя сомневаться. После смерти матери юношу, как и Карамона с родственным Приняли в свою семью Танисы Флинт, и под их началом он вскоре стал опытным воином вместе с тосельхофом, любителем путешествий, а иногда и с Китиарой, прекрасной и сумасбродной воительницей, единоутробной сестрой близнецов. Они бродили по всей Абанасии, сопровождая Флинта, странствующего кузнеца. Опять лет назад друзья приняли решение попутешествовать в Рось и разузнать, насколько правдивы слухи о распространении зла в мире. Расставаясь, все дали обет снова встретиться в гостинице Последний приют. Стурм тогда отправился на север, в Саламнию, надеясь разыскать там отца и вступить в свои права наследника. Вышло, однако, так, что он еле спасся сам, унеся с собой лишь отцовский меч и доспехи. Путешествие на родину стало мучительным испытанием. Стурм и прежде знал, что в нынешние времена рыцарей добрым словом поминали нечасто, и все же он был потрясен, узнав, сколько глубока была всеобщая к ним нелюбовь. Когда-то давным-давно Хума, носитель света, Саламнийский рыцарь, отогнал тьму. Так начался век силы. Потом разразился катаклизм, когда боги, так во всяком случае думали люди, отвратили от мира свое лицо. Тогда народ вспомнил Хуму и обратился за помощью к рыцарям. Но Хумы давно уже не было в живых, и рыцари следили за ужасом, обрушившимся с неба на Крин, не в силах что-нибудь сделать. Люди тщетно взывали к ним о помощи, а потом так и не простили рыцарям их бессилие. У руин своего родового замка Стурм поклялся, что восстановит честь рыцарей Саламни, и хотя бы такая попытка стоила ему жизни — Ну вот каким образом, думал он с горечью, может помочь делу стычка с какими-то жрецами? Тропа плыла у него перед глазами. Стурм споткнулся и с трудом удержал равновесие. Хума сражался с драконами, а с кем же Русья? Стурм поднял глаза. Осенние листья сливались в золотистое облако, и рыцарь понял, что вот-вот потеряет сознание. Внезапно ему словно протёрли глаза. Перед ним высилась гора око молитвы. Маленький отряд как раз добрался к подножию древнего пика, воздвигнутого ещё ледником. Стурм отлично видел тропы, которые вели по его лесистому склону. Их протоптали жители у техи, любившие устраивать пикники на восточном склоне горы. Рядом с одной из тропинок стоял белый олень. Такого великолепного зверя Стурм никогда ещё не видал. Олень был громадин, на несколько ладоней выше самого крупного, когда-либо встречавшегося Стурму на охоте. Олень гордо нёс голову, и могучие рога поблёскивали словно корона. Тёмно-карие глаза ярко выделялись в белоснежной шерсти. Олень пристально глядел прямо на Стурма, точно узнавая его. Потом, встряхнув головой, он не спеша поскакал прочь, на юго-запад. "Постой!" хрипло закричал Стурм. Его друзья испуганно обернулись, выхватывая оружие. Танис подбежал к рыцарю. "Что случилось?" Стурм невольным движением поднял руку к больной голове и Танис виновато добавил: "Прости, Стурм, я не знал, что тебе так плохо". «Сейчас мы передохнем, мы ведь у самого подножия ока молитвы. Я заберусь наверх и посмотрю...» «Нет, вон там, видишь?» Рыцарь схватил Танниса за плечо и заставил повернуться. «Олень! Белый олень!» «Белый олень?» Таннис непонимающе смотрел туда, куда указывал стурм. «Где?» «Я не...» «Вон там», — тихо сказал рыцарь и шагнул вперед к благородному животному, которое остановилось и, казалось, поджидало его. Олень кивнул ему головой, увенчанный величественными рогами. «Я не...» прыгнул прочь, снова остановился, оглядываясь на Стурма. Он зовёт нас за собой, ахнул Стурм. Как хуму. Друзья собрались вокруг рыцаря и поглядывали на него, кто с глубокой заботой, кто с открытым недоверием. Не вижу никакого оленя, сказал Ричный Ветер. Его тёмные глаза зорко обшаривали чащу. Ни белого, ни какого-либо другого. Рана в голову. Это вам не хухры-мухры, с видом знатока кивнул Карамон, слушая Стурм. — Давай-ка лучше ляг, отдохни. — Ты бы уж помолчал, — рявкнул на него рыцарь. — У тебя все мозги в брюхе. И хорошо, что тебе не дано видеть оленя. Ты бы чего доброго застрелил его и поджарил. Говорю вам, мы должны последовать за ним. — Так бывает после удара в голову, — шепнул Танису речной ветер. — А я в этом не уверен, — сказал Танис.